хуар Когда Хуар вышла замуж и приехала в нашу деревню, мы жили в Майцуни уже второй год. Она, как и мы, была чужой в деревне, и все вокруг ей казалось незнакомым, поэтому на некоторое время они с матерью особенно сблизились. Позже из-за каких-то непонятных разногласий они постепенно отдалились друг от друга. Дом Хуар находился на западном краю деревни, по соседству с Портновской мастерской, Во дворе, окружённом глинобитной стеной, росли персиковые и абрикосовые деревья, под которыми стояли ульи разных размеров. Я слышал, что она привезла их с собой в качестве приданного. Весной мы с мамой часто ходили к ней во двор полюбоваться цветением персиковых деревьев. Хуар всегда улыбалась и казалась беззаботной, как будто ничто не могло её расстроить. И вдруг ранней весной мы услышали — что Хуар повесилась на дереве посреди поля далеко за пределами деревни. Мы с мамой поспешили туда, чтобы увидеть все своими глазами. Это происшествие было просто невероятным. Ничто не предвещало подобного исхода. И позже, когда люди вспоминали о Хуар, то, обсуждая эту трагедию, они так и не смогли найти причину. В полдень того дня Хуар, как обычно, вышла на улицу косить траву. Проходя мимо финикового сада, Она заговорила с матерью, и я издали видел, что на ее лице, как всегда, играет улыбка. Старик, рыбачивший у пруда, рассказал, что в тот день Хуар долго косила траву в поле, затем спустилась к каналу, вымола корзину, набрала воды, чтобы умыться, и сделала несколько больших глотков. Он заподозрил неладное, когда Хуар перекинула веревку через ветку сафоры. Он отшвырнул удочку, прыгнул в недавно оттаивший канал и поплыл к другому берегу, но было уже слишком поздно. На голом песчаном участке у канала когда-то стоял храм. Теперь среди обломков давно рухнувших стен росли полевые цветы. Когда мы с мамой пришли туда, люди пытались снять хуар с дерева. На ней была красная хлопчатобумажная куртка, в которой она выходила замуж, тёплые чёрные брюки и новые матерчатые туфли. На ветру верёвка плавно раскачивалась из стороны в сторону. Под деревом стояла потрёпанная бамбуковая корзина, наполненная травой. Сверху лежал серп. Хуар повесилась, отрезав кусок от верёвки, которой была обвязана корзина. «Похоже, она внезапно захотела умереть», — сказал старик. «Я увидел, как она завернула за развалины стены и подумал, что она пошла по нужде, поэтому больше не смотрел в ту сторону. Кто бы мог подумать, что она ищет смерть?» Судя по всему, это происшествие напугало старика. Содрогаясь от ужаса, он вновь и вновь повторял эти слова каждому, кто пребывал на место трагедии. От канала исходила прохлада, и солнце лениво прижималось к воде. На противоположном берегу колыхались крупные цветы рапса, и несколько крестьянок пробирались сюда сквозь их заросли. А на хлопковом поле в одиночестве стоял крестьянин и смотрел куда-то вдаль. В сумерках жители деревни принесли бамбук и фанерные щиты, чтобы соорудить носилки. А женщины тем временем переодели хуар. По мнению местных стариков, человека надо хоронить там, где он умер, потому что именно это место выбрала его душа для перехода в загробный мир. До сих пор неподалеку от финикового сада, близ прудов, есть несколько могил. Это память о тех, кто утонул. Об этом обычае я узнал вскоре после смерти отца. Однажды поздней осенью того же года я искал птичьи яйца под карнизом дома и вдруг услышал пронзительный крик. Я увидел, что со двора выскочила босая пуговка, а ее грудь бешено подпрыгивает под рубашкой. Мама бежала вслед за ней, махая мне рукой. «Задержи ее!» — крикнула мне мама. Пуговка неслась к колодцу на окраине деревни. «Не смей прыгать в колодец!» Мать задыхалась, по ее лицу ручьями текли слезы страха. Подбежав к колодцу, пуговка замерла на месте. Она лишь заглянула в него, но не прыгнула. В этот момент испуганная мать наконец остановилась и вытерла пот с лица. «Прыгай! Что же ты встала? Прыгай, если у тебя хватит смелости!» Позже, когда я спросил пуговку, почему она не прыгнула тогда, она засмеялась. «Если бы я туда сиганула, то никто не стал бы потом пить воду из этого колодца». Небо потемнело. Мы с мамой пошли в сторону деревни. Мы молчали. Каждый из нас думал о своем. Смерть Хуар была тихой, словно она боялась кого-то потревожить. Яркая, печальная и непонятная смерть. И снова я вспомнил веревку, свисавшую с дерева, и красную хлопчатобумажную куртку Хуар. Я подумал о свежем могильном холмике у канала, который весной следующего года покроется травой, а позже там распустятся жалкие пучки мелких желтых цветов. При мысли о светлячках, летающих в траве летом, а затем о ноябрьских дождях, которые омоют могильный холмик, я вдруг испытал грусть, которая долго меня не отпускала, и подумал, что жизнь можно оборвать когда угодно, что она тонка, как нить, и не имеет никакого смысла.